подручный князя Московского. Отфыркиваясь, Фомка сидел на земле и ругался. — Эш, дьяволы, пьяные шоли, чтоб меня водой отливать! Вокруг хохотали свои. — Его выручили, вытащили из-под стен, водой отлили, а он лается. — Будешь лаяться, мол не утопили, — ворчал в ответ Фома. — А где тверичи, с которыми я вместе со стены летел? оба на смерть! «Ишь ты! А я как же уцелел! Тебе, дьяволу, живучему, ничего не сделалось! Хошь бы, сломал чего?» «Сказал! Ломай сам! А мне чего-то неохота!» — огрызнулся Фома, ощупывая себя. «Все болело, и все было цело! Как же я жив остался? Ты на Тверичей упал, их задавил, а сам уцелел!» «Разве что так?» — с сомнением согласился Фома. «А ну, ребята, помогите встать!» Его подняли. Пошатываясь, он пошел к холму, на котором стояли, наблюдая за битвой, кашинские князья и московский воевода Боброк. Подойдя, Фома с трудом согнул шею, кланяясь Боброку. «К твоей милости, воевода! Дай, куня! В Москву мне надо бна! Немедля!» «Что так?» — спросил Боброк, наклонясь к нему седла. Фома придвинулся вплотную, вытянул шею и шепнул «Измену я открыл!» Боброк, не расспрашивая, не задумываясь, ответил «Бери моего гнедова, конь резвый, сегодня на ночь глядя, ехать поостерегись, поезжай завтра поутру!» Но тут вмешался князь Василий Михайлович Кашинский «Князь Дмитрий Михайлович Боброк, знай свое место! Московскую рать, великий князь!» «Мне в помощь прислал, и хоть ты в московском полку воевода, но неволен ни в едином войне, ишь как просто, с первого слова, бери гнидово!» «Так ты всю рать по домам распустишь, меня не спросив, и твери не взяв!» «А ему?» — князь Василий кивнул на Фому. «Не то что коня давать, а кнутом по морде, чтоб знал, как от битвы бегать!» Боброк резко повернулся в седле хотел сказать князю правду в лицо, что день привык воевода добоброк к таким речам, что стараниями князей, Василия до да Еремея, стоят они под Тверью без толку, что как слушались его советов, так давно бы град взяли, а так с наскока Тверь брать, только людей переводить. Многое хотелось высказать, однако воевода сдержался, смолчал, но не Фоминым обычай был молчать от меня, кнутом по морде! Руки короткие, княже! Я рабом самой орде был, и то ушел, а твоим холопом мне и подавно не бывать!» От такой дерзости князь побагровел, толкнул коня и, надвинувшись на Фомку вплотную, взмахнул кнутом. Но у Фомки от злости и силы вернулись. Уклонившись от удара, он перехватил рукоять кнута, и в его могучих пальцах она хрустнула, как соломинка. Князь хватился за меч, но ему на руку легла медвежья лапа Фомы, сжала кисть, и князь понял, что руки ему не поднять. — Я ж тебя упреждал, княже! — спокойно, сукоризно и сказал Фома. — Видишь как, нехорошо получилось. А впрочем, прости! Низко поклонившись, Фома пошел с холма, будто ничего не заметив воевода Боброк. Смотрел в сторону на башни Твери. Князь Василий оглянулся по сторонам. Спасибо, никого на холме нет. Никто сраму не видел. Рядом был только князь Еремей константинович Этот сидел на земле и спокойно позевывал. Василий Михайлович спешился. Сел рядом, помолчал. Потом спросил негромко. «Ерема, видел?» «Видел!» Также негромко ответил Еремей. «Сам ты, Василий Михайлович, виноват!» «Я? Ты до седых волос дожил, а все куражишься!» «Что ж, от простого воина терпеть!» Еремей оглянулся на него с усмешкой. «Ты бы пригляделся сперва, простой ли воин этот Фомка? Он даром что-то тем был, а ныне только кузнец, но на Москве ему поверят, ибо князю Дмитрию он предан!» «Значит, и дерзить не может! Воровство это!» Еремей только рукой махнул. «Велика ты, птица!» «Князь! Какие мы с тобой князья! Московские подручные! Вон, тверь осаждаем! Этого нам племянник твой, князь Михайло, вовек не простит!» «Нет, не простит!» «А чьими силами сражаемся?» «В московском полку, что нам в помощь придан!» «Людей больше, чем у нас с тобой вдвоем!» «Тоже князья!» Еремей Костянтинович откинулся на спину, закрыл глаза. Пепел Тверской земли. Из-за черных прибрежных елей выкатился краснорожий месяц. Красноватая светящаяся дорожка легла на воду и тут же раскололась, рассыпалась разбитая волной, которую поднял плывущий конь. Придерживая одной рукой одежду, Свернутую комом, другой рукой, Фома направлял коня к берегу. Вскоре конь царапнул подковой по камню на дне. Соскочив на мокрый прибрежный песок, Фомка, поеживаясь от ночной прохлады, надел рубаху, порты, развязал висевшие через плечо сапоги, натянул их, кряхтя надел кольчугу. Легла на тягой на избитое тело. Да ничего не поделаешь, война! От Тверское княжество в вразор разорено, и голодного люда по лесам слоняется немало. Фома не послушал Боброка, выехал вечером и теперь берегся. Раньше Фомкину беспечную головушку и колом бы не вбить, что ночью в лесах, в краю в взбаламученном войной, надо ехать с оглядкой. Теперь дело иное. Фома твердо знал, что весть об измене должна дойти до Москвы а потому головушку надо беречь. Вот и сейчас, поднявшись на берег, Фома остановил коня. Перед ним за ресистой полосой густых, еще не тронутых косой трав, на хребте холма чернели избы. В этот поздний час деревня не спала. Фома удивленно прислушался, потом поехал медленно, осторожно. Но в деревне было не до Фомы, бабий и ребячий плач, Слышался по избам и на дворах, а в конце деревни, смутно белея в темноте, гудела толпа мужиков. Черными тенями стояли вокруг войны. Фома окликнул какую-то старуху, безучастно сидевшую на заваленке, у своей вросшей в землю избушки. — Шо у вас тут за беда, бабушка? — Истину родимый, беда. Вишь, наехал нончик Ашинский боярин с ратниками и почел народ сгунять. «Дескать, жить вам, мужики, в Кашинском деле Быть вам, мужики, отныне, моими хулопами, Ибо князь Михайлу мы побили и в Литву прогнали, Потому ополоним всех тверичей!» Примечание — ополонить, взять в полон, плен. Старуха вздохнула, поглядела на шумящую толпу И с чуть заметной усмешкой продолжала «А только, видать, и на добру коня спотыкачка живет!» едва кашинцы почли скарб грузить налетел московский боярин и сам лад и силы в нем два человека а кашинцам спутал все дело у москвича сил нет так он людей не булцами прильчать стал жить де вам в московском княжестве вольно, в свободе, и бояр над вами не будет един князь кому еда не придется платить так кто ж правда правда старуха посмотрел на фомуому покачала головой «Чудно что-то! Наши, однако, прельщаются, ибо под боярином нажились сыты!» «А ты, бабуня, как? Я-то! Меня ни кашинцы, ни москвичи не возьмут! По что им старуха? Хворая я! мне здесь помирать! Как людей угонят, так с голодухи и подохну, аки собака!» «А нынче чем живешь?» «Сказительница я! Былинами сказываю про богатырей русских!» «Эх, бабушка!» Ран помирать собралась На Москве ныне были про богатыри русских Ой, как слушают Стегнув коня, фонка уже через плечо крикнул «В Москву собирайся!» И поскакал к толпе Там шумели Фома попал в самый разгар перепалки Кашинский боярин, выпитив вперед огромное чрево Наседал на Мишу Бренко Но Бренко даром что молод А смутить было трудно, он больше помалкивал, лишь изредка короткими, колючими словечками подливал масло в огонь. Когда боярин хрип, Миша шагнул вперед и звонко крикнул, «И тебе, боярин, и мне известно, что великий князь Дмитрий Иванович запретил кашинцам на правый берег Волги соваться, а ты под шумок вздумал людей похолопить, да в своего чины свести, зря стараешься!» «Своевольничать я тебе не дам!» «Ты! Мне!» Боярин полез чревом вперёд. «У тебя воина вдвое, а со мной пять десятков! Да я ж я прикажу, вас и перевязать можно!» Бренку, видимо, надоел вежливый разговор. Голос у него вдруг сорвался. «Из уважения к твоей седой голове я слушал тебя, но угроз не потерплю. Проваливай по добру, по здорову, а то, пожалуй, мужики!» «Тебя самого свяжут!» «Меня?» Боярин сжал кулаки, двинулся на Бренка. Но тут, как на стену, наткнулся на широкую Фомкину грудь, затянутую кольчугой. «Это еще что за дьявол?» «Ого!» — загрохотал Фома. «Был я и татьем, и ушкуйником, и рабом, и воином. В дьявола ходить не доводилось. Повысил ты меня в чине, боярин! Чего кулаками размахиваешь?» Все одно мой тяжелее будет!» Поднес к боярскому носу Свой кулачища. «Видал! стукнул И поминай, как звали!» Потом, повернувшись к Брэнку, Низко поклонился. «Будь здрав, боярин Михайло! Приятно слышать, Как ты с этим старым ухальником разговаривал!» И будто невзначай прибавил негромко, Но так, чтобы все слышали. «Московский полк, Михайло Андреевич, Будет здесь сейчас!» Боярин за Ахальника хотел было полаяться с помкой но, услышав про московский полк, стих, а Фома тем временем повернулся к мужикам, рявкнул. — Чё встали? Чё с затылки скребёте? Правду вам сказал боярин Брынко? Не холопами, но вольными людьми будете в московском княжестве! В ответ раздались голоса. — Сумнительно! Тут и набрехать недолго! Весь Тима брешет! «Сам-то ты, кто будешь, человечья Фомка рыкнул. е брешу!» Пошел в толпу. «Был я, ребяты, в Орде. Тогда же там про московские слободы слух идет. Цари ордынские тревожатся. В княжестве московском людей прибывает И народ там все верный, неподневольный. И за Москву потом живот положить готовый. В Орде удумали свои слободы ставить. Только русских людей не прельстили». Мужики обступили Фому, принялись толковать. «Не прельстили, говоришь? Так русский человек и пойдет в ордынскую слободу жить. Найдешь такого дурака! А не брешешь ты, дядя, про ордынские слободы!» «Правду грю!» Повернулся к спросившему Фома. «Конечно, мамай такой глупости не делал. Этот понимает, что хорошо на Москве, то золотой орде не невыгодно. Азиз, царь Сарайский!» пытался до да без толку само собой а нам как же страшно с места срываться но и здесь житья не будет князья передрались мужик своими боками отдувайся Усобица!» вдруг из толпы вылез мужичонка заорал не верь ребята заманивают я москвичей знаю лукавы кинулся к брэнко с истошным криком Тощая, будто мочальная бороденка подпрыгивала у него при каждом слове. Видать, мужичонка пустобрех, а взбаламутил толпу. Но Бренко много кричать ему не дал. Спросил, значит, ты в московской слободе жить не согласен? Мужик затряс бородой. Не вжись! Ин будет, по-твоему! Оглянувшись на кашинского боярина, Бренко крикнул. «Бери себе этого в холопы!» «Меня!» — отступил на шаг мужик. На него наварились кашинцы, связали. Мужик запричитал, но Бренко отвернулся, крикнул. «Кто хочет в кашине холопом быть? Выходи! Не волить не буду, отпущу!» Народ угрюмо молчал. Выждав немного, Бренко сказал. «Но «Ну, коли так, собирайтесь! Зарей выехать надобно К Брынку протиснулись двое, сняли шапки. Боярин, а с кумом как же? С каким кумом, которого ты Кашинцам отдал? Я не отдавал, он сам себе судьбу выбрал. Хотите быть вместе с ним? Я Кашинцев кликну, и будет по-вашему. Что ты? Что ты, боярин? Попятились мужики, поняв, что Брынка шутить не станет. Люди повалили по избам. Цепь кашинских воинов Сама по себе распалась, где уж тут артачится, когда московские рати подходят. А Бренко отвел Фому в сторону. — Откуда ты взялся? Откуда московская рать идет? — Не жди рати, Михаил Андреевич! — фыркнул Фома. — Это я их пужал! Когда месяц, опускаясь, задел за вершины елей, Фома выехал из деревни. Светало... Отъехав немного, Фома оглянулся. Над лесом, заволакивая месяц, склался дым. Так, уводя людей, Москва оставляла на Тверской земле пепелища. Корысть. Чаще и многолюднее стали деревни. По дорогам шли обозы. Иногда навстречу мужикам, которых вел Бренко, попадались отряды воинов. Мужики переговаривались меж собой, «Кажись, Москва недалече!» Спросить об этом боярина не посмели, спросили одного из его воинов. Тот ответил, коли ничего не случится, вечером будем дома, Сирич в Москве!» Но немного времени спустя Бренко, ехавший во главе обоза, увидел воинов. Вглядевшись, боярин узнал своих людей, его тоже узнали. К нему поскакал староста Глеб. Было время, Глеб пестовал молодого боярина. Сейчас он снял перед бренком шапку и, поблескивая на солнце круглой плешью, приветствовал его. «Здравствуй, Михаил Андреевич! Ну и молодец ты, как я погляжу! Какое обозище захватил!» Взглянув на растянувшиеся вазы, он спросил, «Сколько тут народу? Чаю не меньше сотни семей ополонил!» «Уж как рабы нам, кстати, придутся!» Мы их на гнилые выселки направим. Пусть новые места обживают». «Что ты, Глеб?» Возразил Бренко. «Какие гнилые выселки! Я их к князю Дмитрию Ивановичу веду. Я им посулил, что они в слободе будут жить». Глеб только руками развел. «Ну, боярин, не чаял я такое услышать. Слободу мужикам посулил. А у нас им чем хуже будет? Конечно, работать придется поболее для кормления твоей боярской милости». Придется им оброт платить. Так беда не велика. Мужик тому привык, стерпит. народ так княжей. Именем великого князя взят. Упорствовал Бренко. Глеб просердился О, помнись, боярин. Оглянись вокруг. Все бояры, кто во что горазд К себе в отчину тверичей гонят. Князья себя не обидели. Знаешь, какой полон Дмитрий Иванович и Владимир Андреевич захватили. Все княжьи села людьми переполнены. А про слободы чего вспоминать? Много ли этих слобод? Да и не для полона они. В слободы люди сами приходят. Глеб еще раз посмотрел на мужиков и деловито спросил. Этих тверичей у тебя никто не видел? Нет, видеть не видели. Вот и ладно. В самый, значит, раз. Старый боярин, родитель твой, нас к тебе на встречу выслал. Бренко еще мгновение колебался. Тревожило его не столько слово, данное мужикам, сколько боязнь прогневить князя. Но, услышав, что все бояре тверячей к себе гонят, не стал больше спорить. И хотя спешить боярину было некуда, он вдруг заспешил. «Ладно, поворачивай их на выселки, а я поеду прямо в Москву. Не досуг мне с мужиками вожаться!» тверячи встревоженно сбились в кучу у первых вазов. До них долетели лишь несколько слов, но все же люди поняли суть и, увидев, что боярин поехал вперед, заворчали. Глеб оглянулся на своих людей. Те поняли без слов, надвинулись на мужиков, только что мечей не обнажили. Глеб закричал «Поворачивай, мужикешую!». Тогда из толпы выдвинулся мужик, потоптался, с оглядкой на своих шагнул к Глебу. Торопливо снял шапку. — Прости, добрый человек, не знаю, как величать тебя. Что ж будет? Обещал нам боярин волю, а теперь выходит похолопил нас. Волю — Волю! Глеб удивленно развел руками. — Экстись, дядя, да не что есть для мужика воля. Боярин сказал есть. Здесь, в московском княжестве, в Слободах. — Ты о Слободах забудь. Приходит туда народ, который сам сумел неволю избыть. «Ушел от боярина какого, а ля талчности монахов из монастырской деревеньки убег! А вы в полон взятые да еще брыкайтесь!» Обратясь к народу, староста крикнул. «Чего раздумались? Боярин у нас хороший, не обидит? А заупрямитесь, спознайтесь кнутом!»